Глава 14. Нет, Корнелиус не боялся нового мира в новом для него времени. Он не боялся, так как внутренняя перестройка его воплощения была быстрой и не травмирующей мозг и тело. Но документы. Однако мне шестьдесят один. Хм. А выгляжу я, как когда-то в месте своего рождения. То есть гораздо моложе. Вместе с тем, как и в XVI веке, он был очень богат, а это значило, что от жизни так или иначе можно получать массу удовольствия. «Однако на первом месте, моя дорогая жена, так где же ты? Где ты, живущая в этом новом времени, Марианда Заутом?» Этот вопрос не имел ответа ни в жизни, ни в снах, а потому пару месяцев Корнелиус просто жил, стараясь соответствовать своей новой жизни так, как если бы родился в 21 веке. А потом он открыл сайт знакомств. Это был старый международный сайт, до сих пор не имеющий приложения и, к счастью, не имеющий навязчивой рекламы. Почему именно этот сайт? «А почему бы и нет?» — спросил себя Корнелиус, вглядываясь в лица женщин в поисковом ответе. Сегодня вечером в уютном номере отеля «Храбрый кормчий» он был намерен найти свою жену, даже если судьба забросила ее слишком далеко. «Я должна, я должна что-то сделать. В конце концов, я все еще хороша собой, но...» «52. Да, конечно, этот возраст — своего рода приговор для меня. Однако, если мой избранник будет от 55 до 63, то...» Марина тоже искала. Она решала, во что бы то ни стало, покинуть Россию. Ее профессия позволяла ей работать, в принципе, где угодно. Вещи и украшения ручной работы. Но, увы, в России кризис, а это означало, что продажи ее творчества возможна только за границей. Лица, глаза, улыбки... Такие разные, такие нечитаемые. А мне очень хочется влюбиться. Так какая страна в приоритете? Может, Нидерланды? Или... Я помню, приятель-художник рассказывал, как чудесно жить в Чехии. Или... Ой, вот он, кандидат из Нидерландов. И какой же красивый, как модель. 61 год, но как же прекрасно сохранился. Или фото не его. Все может быть, это сайт знакомств... «А я?» «К черту! Я напишу ему первое!» Увидев ее фото в сообщении, Корнелиус опешил. Даже скорее, это был шок. На фото была не Марьян, но глаза. Особая энергетика, которую он чувствовал от фото. Ее глаза — улыбка. «Значит ли это?» Его будто тряхнуло в воздухе. Руки дрожали, когда он отвечал. «Да, добрый вечер, Марина. Я Кэсси, Корнелиус. Буду рад знакомству с тобой». Даже имя чести похоже. И судя по моему состоянию, я не ошибся, и если первой написала она, значит... Он вскочил со стола, подошел к окну, а потом прижался пылающим лбом и ладонями к холодному стеклу. Осознание накрыло его. Значит, мы встретились. Ты могла бы приехать ко мне? Это отель. Тут безопасно и очень красиво. Местные жители называют это место «Чешский рай». Что скажешь, Марина? «Билеты? Ну, разумеется, я куплю билеты и встречу тебя в аэропорту». Корнелиус нажал на отбой. Его руки и колени немного подрагивали. «Я счастлив? Я очень счастлив? Или...» «А как же менталитет, привычки, обычаи? Россия так далека, родина бурых медведей и полярного холода, не Европа. И будет ли Марина Марьян для меня?» Много вопросов, однако он понимал, что ответит на них лишь время. Только время и встреча, и... Понимание, осознание того, что они созданы друг для друга. Марина смотрела в темный экран смартфона. Еще несколько секунд назад она видела его лицо. Он говорил, и я приеду к незнакомцу в отель. Он купит мне билеты. Это хорошо. Но придется на работе взять отпуск за свой счет. А это значит, значит будут проблемы с арендой квартиры. Вот так-то так. Ложка дегтя в волшебном мире знакомства способна отравить мне жизнь. «Спасибо тебе, кризис, возраст и моя маленькая зарплата». Был конец воскресенья, а это означало только одно. Визит в кабинет директору швейной фабрики завтра, просьба об отпуске, а потом сборы, причем сборы в дорогу должны быть скоропостижными, как полет шмеля. Вот так вот. Скоропостижно, и по шмелиному я плечу к незнакомцу. Эта мысль ее позабавила, но потом Марина нахмурилась. «А если он окажется совсем не тем? А если я ему не понравлюсь? А если он...» «Извращенец» и… Нет, он нормальный. Да и не в моем возрасте. Просто мы подошли друг к другу. Мне даже кажется, что мы знакомы давно. Странное чувство. Дежавю? Да, наверное. Но нужно было спать, и Марина решила, что завтра все встанет на свои места. И спасибо вселенной за программу переводчик. Мой английский слишком плох. Увы, слишком плох. Это была последняя ее мысль перед погружением в сон. В иполисцирующем туманном мареве стояла красавица. Длинные рыжие косы не спадали до бедер, белая, вышитая причудливыми узорами рубаха, пронзительные зеленые глаза. «Я сплю», — сказала Марина невольно, любуясь видением. «Ты спишь, но этот сон предполагает действие. Хочешь узнать, что можно сделать? Сделать для тебя?» «Я с детства могу управлять с нами, и я тебя не боюсь. Мне нравятся волшебные сны. Я Марина». Незнакомка слегка наклонила голову. «Я Марьян, и сейчас я твое отражение, твое прошлое, и отчасти я твое будущее. Я нужна тебе». «Почему?» «По сути, Марина, по сути». «Хорошо, я же не против, Мар... Марьян». «Почти как Марина». «Откуда ты?» «Из двух потоков прошлого времени, а ты — третий, новый поток». Настало время слияния. Марина нахмурилась. «Для меня слишком сложно. Слишком сложно для нас двоих», — ответила Марьян. Марина действительно умела управлять с нами и не бояться их. Более того, сны, как часть ее однообразной жизни, были развлечением. Сны давали возможность прикоснуться к реальному, к фантазиям, к несбыточному. «Тогда сольемся, а, Марьян?» И утром, вопреки обыкновению, не помня свой сон, Марина, подойдя к зеркалу, произнесла «Здравствуй же, моя новая прекрасная жизнь. Хвала новому дню, славлю я Матерь-Землю и все сущее на ней. Тку добро и понимание жизни, да будет светел новый день, и моя душа в нем». Ощущение это было новым, нет, не слова, а смысл. Сам смысл был новым. Иногда Марина говорила, утром глядя в зеркало, но именно эти слова явились каким-то началом, и это... что же, это было хорошо. Ох, сказала ты, как красиво. Жаль, записать некогда. Выбор одежды в небольшом гардеробе не составил труда. Худи, джинсы, кроссовки, рюкзачок. А потом Марина получила заветный отпуск. И уже в 19.00 по московскому времени прошла регистрацию на рейс «Москва-Прага». И это был 2019 год от Рождества Христова. Я вот думаю, почему так быстро? Один вечер общения, и я уже в самолете. Только один вечер. И незнакомец, который не владеет русским языком. А он красив, этот Корнелиус. Наверное, и творческая личность поет. Самолет еще не взлетел, поэтому Марина, сидя в салоне, разглядывала его фото. А потом просто нажала на ссылку, и в наушниках вновь, как и поздним вечером, раздалась песня. «Что? О, как это?» Это Марина сказала вслух, и ее сосед повернул к ней голову, вероятно, не понимая громких эмоций ни к месту. А дело было в том, что Марина вдруг осознала, что понимает слова, так как если бы они звучали на русском языке, чистейшем русском языке. И это было что-то не от мира всего, чем-то и реальным. «Я с ума сошла? Что случилось? Со мной что случилось?» «Ладно, в Ютубе есть фильм «Кровь, пот и слезы». Я этот фильм слушала на нидерландском языке без субтитров». С первых секунд фильма было понятно, что нидерландский ей был не только знаком, но она его понимала как свой родной язык. «Значит, каким-то образом я смогу с ним общаться?» Голова Марины готова была лопнуть от нахлынувших эмоций. И вот это было откровением, которое не только напугало ее, но и спустя час полета порадовало». «Спокойно. Мозг человека не изучен, а ты больше всего на свете хочешь уехать, хочешь влюбиться, хочешь другую жизнь. Так в чем проблемы? Может, судьба или просто чудо? Главное, что теперь не будет проблем с общением». И встретившись в реальной жизни с Мариной, Корнелиус сказал себе, «Да, теперь грезы обращаются в нашу взлелеенную явь в нашу бесподобную по силе удовольствие действительность и ощущения, те самые, у которых вкус обретенной мечты, явственные, честно выстраданные, это подарок, заранее пережитое и любовь, которая теперь может искриться в наших глазах, не боясь превратности судьбы. Да, именно так и есть, именно так и должно быть». А вслух сказал... «Если бы я принял за данность злой оскал кармы, то я бы не встретил тебя, Марина. Я бы не встретил тебя в этом времени будущего, и ничего бы не было». «Кэсси, но это время лишь одно из бесконечностей наших воплощений, и...» «Ты. Ты — мое единственное чудо. Ты единственно нужное мне воплощение истинного счастья». А позже, под звездным небом славного города Амстердама в 2019 году от Рождества Христова, их губы встретились, и навсегда в сердцах этих двоих теперь зазвенела мелодия из астральных струй обводных каналов, хрустальная, чистая и более неранищая. И, смотря ей в глаза, Корнелиус спросил, «Марина, ты потанцуешь со мной сегодня?» Моя рукопись подошла к концу. Я в последний раз коснулась стержнем ручки белой поверхности листа, ставя точку. Однако путь Марьян еще не окончен. Ей многое предстоит узнать в жизни и многому научиться, отчасти благодаря стечению обстоятельств, отчасти за счет понимания механизма судьбы. Но в финальной главе Марьян наконец переступит черту, примет первое осознанное и взвешенное решение, идущее в противовес ее кармы, и это обстоятельство сможет дать ей иной, отличный от ее предначертанного путь.